СЛАБОСТЬ ВОЕННЫХ СИЛ Наконец, существенным недостатком новгородского устройства была слабость военных сил. Новгороду рано, особенно с XIII века, пришлось вести многостороннюю внешнюю борьбу со шведами, ливанскими немцами, литвой и русскими князьями, из-за него соперничавшими. Потом он сам неразумно усложнял свои внешние затруднения с ссорами со своим бывшим пригородом Псковым. В этой борьбе Новгород выработал себе военное устройство с Тысяцким во главе. Главную силу составляло народное ополчение, полк, набиравшийся на время войны по разрубу, разверстке, и забывателей главного города, пригородов, И сельских властей. Внешнюю борьбу облегчали Новгороду князья с их дружинами, которых он призывал к себе, и Псков, на которой по его пограничному положению падала наибольшая тяжесть борьбы. С половины 14 века во внешних отношениях Новгорода наступило затишье, изредка прерывавшееся столкновениями на западных границах но он не воспользовался столетним покоем, чтобы обновить и усилить свое старое военное устройство. Напротив, по-видимому, допустил его до упадка в привычной надежде среди соперничавших князей всегда найти себе союзника. Но к половине XV века на Руси уже не стало соперников, боровшихся за Новгород. За него боролись только Москва и Литва, Не приготовив свои силы, достаточной для обороны, Новгород до времени лавировал между обеими соперницами, откупаясь от той и от другой. Москва грозила Новгороду уничтожению вольности, чтобы спасти ее оставалось искать спасение у Литвы. Но союз с Литвой казался изменой родной вере и земле в глазах не только остальной Руси но и значительной части самого новгородского общества. В последние годы независимости новгородцы больно почувствовали свой недосмотр. В походе 1456 года 200 москвичей под русой нагло разбили 5000 новгородских конных ратников, совсем не умевших биться конным строем. В 1471 году, начав решительную борьбу с Москвой и потеряв уже две пешие рати, Новгород наскоро посадил на коне и двинул в поле тысяч сорок всякого сброда, гончаров, плотников и других ремесленников, которые, по выражению летописи, отроду и на лошади не бывали. на Нашелони Четырех с половиной тысяч московской рати было достаточно, чтобы разбить на голову эту толпу, положив тысяч двенадцать на месте».